Глава двадцать пятая. Нападки критики на поэтов и способы их опровержения, примеры ошибок, допускаемых поэтами, их анализ и оправдание некоторых из них. Вопрос о нападках на поэтов и опровержениях их, из скольких и каких видов они состоят, можно выяснить, рассматривая его следующим образом. Так как поэт есть подражатель, так же как живописец или какой-нибудь иной создающий образы художник, то ему всегда приходится воспроизводить предметы каким-нибудь одним из трех способов, такими, каковыми они были или есть, или такими, как их представляют и какими они кажутся, или такими, каковы они должны быть. А выражается это или разговорной речью, или глоссами, или метафорами. Есть еще много страданий слова, так как мы предоставляем поэтом пользоваться ими. При том правила поэтики и политики не одинаковы, также как поэтики и всякого иного искусства. В самой поэтике бывают двоякого рода ошибки: одни по существу, другие случайные. Например, если какой-нибудь поэт правильно наметил изобразить какой-нибудь предмет, но не мог этого сделать по слабости поэзии. то в этом вина самой поэзии, но если он сделал ошибку от того, что наметил что-нибудь неправильно, например коня, вынесшего вперед обе правые ноги, или допустил ошибку в каком-нибудь искусстве, например в медицине, или представил в любом искусстве что-нибудь невозможное, то это не может вызывать упреков по существу самого искусства. Поэтому упреки критиков и их проблемах следует опровергать со следующих точек зрения. Во-первых, по отношению к самому искусству говорят, представлено невозможное. Да, допущена ошибка, но искусство право, если оно достигает своей цели. Ведь цель достигается, если таким образом оно делает ту или иную часть рассказа более потрясающей. Пример преследования Гектора. Однако если была возможность достигнуть цели лучше или не хуже и согласно с требованиями по этим вопросам искусства то ошибка допущена неправильно, так как если это возможно, следует совершенно не делать никаких ошибок. Еще вопрос в чем ошибка в области самого искусства или в чем-нибудь иным, случайным. Не так важно, если поэт не знал, что лан не имеет рогов, как то, если бы он представил ее несоответственно действительности. Кроме того, если поэты порицают за то, что он изобразил неверно, то можно сказать, что Так быть может, следует изображать. Так и Софокл говорил, что он представляет людей такими, какими они должны быть, а Еврепид такими, каковы они в действительности. Вот как следует опровергать нападки. А если нельзя сослаться ни на то ни на другое, то сказать, что так говорят. Например, относительно мифов о богах. Быть может, неправильно излагать их так, как делают поэты, и это не соответствует действительности, а было именно так, как учит Ксенофан. Но все-таки так говорят. Иное изображено быть может не лучше, но так было в действительности. Например, то, что сказано об оружии у Гомера, копья их прямо стояли, воткнутые древками в землю. Так было в обычае и в то время, так и теперь у иллирийцев. А относительно того, хорошо или нехорошо, у кого-нибудь сказано или сделано, следует судить, обращая внимание не только на то, что сделано или сказано, хорошо оно или худо, но также и на действующее и говорящее лицо. Кому, когда, каким образом, для чего. Например, для большего добра, чтобы оно появилось, или для большего зла, чтобы оно прекратилось. Нападки, касающиеся языка, следует разрешать, обращая внимание на гласы. Например, прежде всего на мулов, но может быть поэт говорит не о мулах, а о стражах. Или говоря о Далоне, который видом был гадок, Гомер имел в виду не уродливое тело, а безобразное лицо, так как критяне говорят Эвейдес в смысле Ф. Просопон, или слова живут тяжелее не значат наливай покрепче, как для пьяниц, а наливай поживей. Некоторое выражение метафоры, например, все и бессмертные боги и люди в шлемах с хвостами конскими сладко в течение ночи всей спали. А вслед за этим Гомер говорит, сколько раз не глядел он на поле траяновцев, дивился множеству флейт и свирелей. Здесь слово Все поставлено метафорически вместо многие, так как все это некоторое множество. Или единственное не причастно метафора, потому что наиболее известное единственна. Иногда можно разрешать недоумения посредством перемены надстрочных знаков, как разрешал Гиппитазосский. Дать ему и получалось дать ему вместо мы даем ему. или «часть его гниет от дождя» вместо «оно не гниет от дождя». Некоторые недоразумения разрешаются переменой знаков припинания, например, слова «эмпидокла». «Смертным стало вдруг то, что прежде считали бессмертным, чистое прежде сметалось». Иногда объясняется двояким значением слов «бессмертным», Например, прошла большая часть ночи. Здесь большая часть двусмыслится. Некоторые нападки опровергаются указанием на обычное употребление слова. Например, многие смеси для питья называют вином, поэтому у Гомера сказано, что Ганимед наливает Зевсу вино, хотя боги не пьют вина. И медниками называют тех, кто кует железо. Почему у поэта говорится «наколенники из вновь выкованного олова». Впрочем, это может быть и метафора. А если кажется, что какое-нибудь слово имеет какое-нибудь противоположное значение, то необходимо обращать внимание на то, сколько значений может оно иметь в данной фразе. Например, в словах «им вот задержалось медное копье» сколько значений может иметь выражение «им задержаться» Так ли вот объяснять, как мы, или лучше так, как предложит кто-нибудь другой? Бывают нападки и на примик, или, как говорит главкон, критики неосновательно берут некоторые выражения поэта и осудив их, сами делают вывод, как будто он сказал то, что им кажется, упрекают его, если это противоречит их мнению. Так страдает рассказ о Быкарии. Думают, что он был лаконец, поэтому говорят, странно, что Телемах не встретился с ним, придя в Лакедемон. Но быть может было так, как говорят Кефаленцы. По их словам, Одиссей женился у них, и его тесть был и Кадий, а не Икарий. Этот упрек, естественно, является по вине самого критика. Вообще невозможно и необходимо ставить в связь с целью произведения. со стремлением к идеалу или с подчинением общепринятому мнению. Для поэзии предпочтительнее невозможное, но вероятное, чем возможное, но невероятное. Невозможно, чтобы в действительности были такие люди, каких изображал Зивскид. Но так изображать лучше, потому что образец должен стоять выше действительности. А о том, что называют неправдоподобным, следует сказать и так, как мы сказали ранее. И то, что иногда оно не бывает неправдоподобным, ведь правдоподобно, что происходит и неправдоподобное. Противоречия в рассказе должны рассматривать так же, как опровержения в диалектике. Говорится ли тоже и относительно того же и так же, поэтому и разрешать их следует, принимая во внимание то, что говорит сам поэт, или то, что мог бы предложить всякий разумный человек. но правили нупрёков в неправдоподобии и изображении нравственной низости, когда поэт без всякой надобности допускает неправдоподобие, как, например, Еврепид в Эгея, или низость, как в Аресте, вероломство Минилая. Итак, упрёки поэтическим произведениям. Бывают пяти видов: в том, что изображено невозможное или невероятное, или нравственно вредное, или противоречивое, или несогласное с правилами поэтики. А опровержения их двенадцать должны рассматриваться с перечисленных точек зрения.